Глава 5. Гнев и милость государева. Июля семнадцатого, когда пташки в лесах и полях притихают, вступил государь Иван Васильевич со всей силой своей в Ямп Ежалбицкий. На другой же день июля восемнадцатого, после раннего завтрака, созвал он в шатер к себе думу думать братьев своих Юрия Андрея, Большого и Бориса, до царевича Даниара, до дьяка Степана Тимофеевича Бородатова. «Ну-ка, Юрюшка, — начал государь, — поведай нам обо всем, что тебе самому до сего дня ведомо». «На сей день, — государь, — ответил князь Юрий Васильевич, развертывая малый чертежек вести наидобрый со всех сторон. Он подвинулся на скамье ближе к великому князю, положил перед ним этот чертеж и, указуя перстом, продолжал, — «Сюды вот, — государь, — к яму Бронницкому, рати свою иконную и судовую привел уж князь Стригоболенский». В сорока верстах стоит от Новогорода. Приказу его ждет. Вестник его ночью спригнал. Байт Стригота, что до сего дня нигде ему рати новгородской ни разу не встречалась. Жжет он все на пути, пустошит, полон берет. А все рати и население впереди него бегут к Новогороду. Передай через Вестника, — молвил великий князь, — дабы на чеку был. Главное же, следил бы Стригота, по что и куда мы идем. «И из всего свои дела разумел. Вестников-то пусть чаще шлет. Укажи ему путь наш к новому городу по дням и часам. Далее-то что? От князя Холмского весть об Псковичах. Далеко еще они, около Вышгорода, полонят и все пустошат в землях новгородских. А сам-то князь Данила уж. Ну, а Холмском грибты у меня нет. Только не упредили бы его, напав на Псковичей». Сказал это Иван Васильевич, а сам весело усмехнулся и продолжал «не может ему быть. Холмский сего не прозевает. Зорок и скорометлив он. Какое же войско у новгородцев? Из кого набрано? Воеводы кто?» «А всем государь Степан Тимофеевичу более ведомо», — ответил князь Юрий. «Я от него многие вести беру». «Сказывай, Степан Тимофеевич», — обратился Иван Васильевич к дьяку Бородатому. Тот встал и поклонился». От доброхотов наших, государь ведаю, — начал он степенно, — господа Новгородская после урона небывалого от князя Холмского у Коростыни и дважды у Русы в смятение пришла великая. До кончания бояре-то их с королем подписали, посла отослали к нему челом бить, дабы, исполчившись на Москву, немедленно коня воссел. Сами же тысяч сорок воев собрали». Отпустили их на псковичей с главными своими воеводами Василием Казимиром, Дмитрием сыном Марфы Борецкой. Доброхоты нашибают, навечи воеводы сии похвалили, что псковичей живьем в полон возьмут. Потом, где окружат и побьют Холмского, а потом, где вместе с королем Казимиром побьют и главные силы московские. Зло усмехнувшись, государь перебил дьяка хриплым голосом «Нашему птеляте да волк поймать». Все засмеялись, но государь, бросая гневные взгляды, продолжал, «Поглядим, каково они к осени-то петь будут!» «Не зря все нами решено, а колеслепо они, только мы для них хуже!» Откинув полу шатра, быстро вошел стремянный Савушка. Государь, повернув к нему голову, с чуть заметной тревогой спросил, что? «Вестник, государь, от князь Холмского, боярский сын заметня". Все улыбнулись, невольно услышав забавное прозвище, А государь молвил, усмехнувшись, — Ну, коль сия замятня от князя Хомского, то не у нас она, а у новгородцев. Примечание замятня — замешательство, суматоха, конец примечания. Все засмеялись громко, а Иван Васильевич сказал савушке, — Веди сюда вестника. Вошел молодой широкоплечий мужик с черной бородой, истово перекрестился на образ, что висел возле походного знамени в красном углу шатра, поклонился государю и прочим, Сказал густым, спокойным голосом, «Будь здрав, государь, на многие лета, и вы, князи и воеводы!» Поклонясь, опять встал прямо, ожидая вопросов государя. «Добрый дошел?» — спросил великий князь. «Добрый, государь, Спаси тебя, Господь!» «Ну, повестуй!» Замятня поклонился и, собравшись с мыслями, начал спокойно и ровно. «Князь Данила Митрич Холмский повествует. Будь здрав, государь, на многие лета. По приказу твоему пригнали мы к Шелоне. Там же наехали на рать Новгородскую, тысяч сорок их. Весь велик Новгород со знаменитыми воеводами своими, Василием Казимиром и Митрием Борецким. «Марфин сын?» — спросил кто-то из воевод. «Истинно, Марфин сын», — ответил замятня и продолжал. «И многие другие посадники и лучшие люди». О всем же походе рати Новгородской мы ведали, им же ничто о нас ведомо не было. В обед на Акилу апостол реку перейдя, нечаянно для ворогов, встали мы перед самым станом новгородским. Татары же утре еще в обход были посланы и за спиной новгородцев в засаду сели. Все же новгородцы-то в борзе исполчились и стали пред нами силой несметной. Я же, видя их настроение... На воев своих полагаясь, и на засаду татарскую упование, имея, не устрашился. Воеводы же их, видя, что мало нас, похвалялись, и на нас хулу, якобы псы, лаяли. По завету, твоему государь. Не ждя их, сам яс ударил по ним, лучникам стрелы в коней пущать, повелев. Великое смятение пошло у них, кони понесли, все полки их перепутались. Ударил тогда яс на них с улицами и скопьями. Они сперва крепко бились, мы же, коням их не давая на место стать стрелами и с улицами избивая, теснили со всех сторон. Видя, что подаются они, крикнул яс в трубы трубить, в набаты бить, знак сие татарам. Ударил яс сей же часик с лучшим полком своим новгородцев с левой руки. Мало щит подержавши, дрогнули они, а всее время время изгоном, с великим криком наша татарская конница сзади врезалась в ряды их. Замятня остановился в волнении, чувствуя, как в государевом шатре все замерли, с лица сменились и громко дышат, будто духа им не хватает. Передохнул и Замятня, и заговорил дрожащим голосом, «Помог нам Господь!» Один за другим полки их спины к нам оборачивать стали. Мы же с татарами соединять гнали их верст двенадцать, с улиц наших боясь и сабель татарских бросали доспехи свои новгородцы. И якобы пьяни либо безумни, гнали по воле коней своих. много избито было, конями потоптано, в шелоне потоплено. Мыслю, более десяти тысяч изгибло. Многих же лучших людей, а простых того более, полонили. Коло двух тысяч всех-то, что живых руками поймали. Загудели в шатре все радостным гулом, закрестились, восклицая, помог Господь. Слава Богу и святым угодникам нашим! Государь сделал знак, и все смолкли. Он встал со скамьи и, крестясь на образ у походного знамени, взволнованно произнес «Благодарю тебя, Господи, за милость твою! Церковь святого апостола Акилы, обещаюсь, на Москве поставите, дай же, Господи, здравие и сил рабам твоим Даниле и Федору, воеводам храбрым и всем воям их преславным!» Успокоившись, но брови нахмурив, спросил он вестника «Кто же из лучших поиманы?» И главных воевод, государь, поиманы Василий Казимир, Дмитрий Борецкий!» покорал господь злодеев, крикнул князь Юрий Васильевич, и со всех сторон послышалось «По делом ворам и мука будет!» Но и главные из господы злодеи! Судите их без милости!» Иван Васильевич досадливо тряхнул головой, все замолчали, а замятня продолжал «Поиманы еще Казьма Григорьев, Яков Федоров, братья Матвей Селезнев и Василий Селезнев-Губа» племянники Василия Казимира, Павел Телятьев и Грузов, Киприан Арзубьев, Геремей Сухощек — все золотые пояса из господы. Много еще их, людей, купцов, а наиболее из меньших поимано. Где же главные-то злодеи? — спросил великий князь. — В Руси за приставы в железо окованы. Замятня достал из-за сверток в трепицу обернутый. Вынув из нее грамоту, он подал ее великому князю. — Сие есть новгородская докончальная грамота с королем Казимиром. — Дай, — поспешно прервал вестника Иван Васильевич. Дрожащими руками, схватив бумагу и бросив острый взгляд дьяку бородатому, он молвил. — Разумеешь? — Разумею, государь. — Сие. Но государь не дал ему кончить и воскликнул. — Грамота! — и главная наша победа. — Где ее взяли? — В Кошевом вьюке нашли. — А князь Данила Митрич в разумел. уразумел. Сия велел тобе государь предоставить, а прочие грамоты и списки усобя хранит для дьяков твоих. — Добре, разумно все и сделано, — похвалил Иван Васильевич. — И ты, как звать тебя? Иван Васильев сын. — Ну, спасибо и тобе, тезка мой. Добре, все исполнил. Государь протянул милостиво руку замятни, а тот почтительно поцеловал ее. — Савушка, — продолжал государь, — отведи Иван Васильевича к страже моей в шатер. Пусть примут яку гостя, накормят, напоят и отдохнуть уложат. Ты же, Иван Васильевич, утре с нами пировать будешь. А каково князю Даниле повеление будет, князь Юрий Васильевич тебе скажет. В ответ Замятни низко поклонился и молвил, «Тут еще, государь, привезен нами из господы один». Он грамоту писал. «Сей же часец его привести сюда, — сказал государь, обращаясь к своей страже». Герасим Савич Казмин, старый посадник лет пятидесяти, звеня железами на ногах, окруженный княжей-стражей, гордо и дерзко вошел в шатер государя. Крестясь на икону, он громко произнес «Господи, помоги мне среди ворогов наших!». Никому не поклонившись, встал он молча и смело взглянул на государя, но, встретив грозный взгляд, его смутился и побледнел. «Не тобя страшусь!» — молвил он, снова взглянув на великого князя, — «а гибель господина нового города в глазах твоих вижу». Государь молчал, лицо его было неподвижно, словно окаменело, и в шатре замерли все от непонятного страха, и вдруг вздрогнули от спокойного, чуть хриплого голоса. «Ты до кончания писал для Казимира Польского? Своей ли волей господином его молил вместо меня?» Ересь и Сидорову, приятие обещал через митрополита Григория, дабы папу римского главой почитать. Снова тишина настала. Заволновался. Герасим Савич губы у него задрожали, но, овладев собой, молвил он злобно Все я с своей волей содеял, радея господину новому городу великому. Мыслил я за един со всем новым городом. Не выдержал вдруг посадник и закричал в ярости, «Лучше смерть пошли мне, Господи Боже, нежели зреть и град великий в оковах московских!» Тихо опять стало в шатре государевом. И сам государь тих и спокоен был. Посмотрел он снова страшным взглядом своим на посадника и медленно молвил, «Не умрешь ты, а сии оковы на новом городе узришь, и сам в оковах до конца живота». «За воровство свое будешь!» Оставшись один с дьяком Бородатым, Иван Васильевич радостно воскликнул, «Чего хотел, то Бог и дал!» «Сами новгородцы сей грамоты воровство свое извлекают перед всей Русью православной и перед церковью нашей, вложившей мне в руцы меч карающий. Сами себе веревку на шею надели!» Истинно, государь!» — горячо произнес Бородатый, «не только мы веревку, а и срам и проклятие до скончания века». В глубоком волнении прошел Иван Васильевич из угла в угол шатра своего и, остановившись перед дьяком, сказал глухо, — Ну, читай, как сии Иуды Русь святую продают, чем купцы новгородские торгуют. — На перводозволь поведать тебе государь, — начал дьяк бородатый, — по грамотам и спискам, которые при договоре всем есть, узнал я о посольстве новгородском королю Казимиру. Посольство сие было из посадников старых Афанасия Афанасьева и Дмитрия Борецкого, одного посадничего сына и пяти человек их людей. «А ты, Степан Тимофеевич, — прервал его государь, — читай мне, что они королю-то дали». «Сие вот, — государь, — пишут они, — держать королю Казимиру в новом городе на городище своего наместника из православных, а наместнику без посадника новгородского суда не судить». Дворецкому же твоему жить на городище на дворе, а пошлины продавать с посадником новгородским по старине с Петрова дни, а тиуну судить с новгородскими приставы, ну, далее тут, государь, все точно как с твоим наместником, дворецким и тиуном, с королем таков же обычай, как и с тобой, только мы добавлено, а пойдет великий князь Московский на Новгород, и на королю Казимиру сесть на коня и оборонять Новгород». «Нонче не оборонит уж!» — в гневе воскликнул Иван Васильевич, и руки его задрожали. «Не оборонит, не посмеет! Ведомо нам было, что с Унгарией и Чехией он заратился для ради сынов своих. Ведомо нам и то, что московские дары более по душе Хану Ахмату, чем Казимировы!» Великий князь замолчал, взволнованно шагая около стола в шатре своем. Спустя же малое время сел на скамью и молвил совсем спокойно. Того не ведают ни господа Новгородская, ни Круль-Казимир, что Москва-то, как бабка моя баяла семь раз отмерит, потом в раз отрежет. Истина, государь! — с волнением произнес Дьяк-бородатый. При тобе Москва точно мерит все, без огрешек. Читай далее, Степан Тимофеевич, — предвал его государь. — Как и чем за сие Казимиру платить, — новгородцы-то смыслили. В их грамоте государь писано, — продолжал Дьяк, — Умиришь, господин честной король, Великий Новгород с Великим Князем, ино ну тебе тебе и дани по новгородским властям по старине. По мясу живому режут русь вскакивая и сверкая глазами, воскликнул Великий князь. Можно ли сие терпеть русскому государю православному? Ведь сие разбойники токмо для ради прибытка своего, якобы безумцы, и людей православных, и земли свои латынству продают. Истинно, государь наш, мыслишь, — горячо отозвался Степан Тимофеевич, — косит Литва издавна очи на наводчину твою. Еще прадед твой, Витовт, великий князь Литовский, блазнился новым городом. — Не бывать сему, — грозно, но уже спокойно и твердо произнес Иван Васильевич, — прозевался я Казимир-то, а господу сотру я с лица земли.